Безусловность любви Встретились однажды девушка и молодой человек И очень понравились друг другу Они стали встречаться, радуясь каждому дню, проведенному вместе Но постепенно их радость стала омрачаться Разными мелкими ссорами и столкновениями Потому что никто из них не хотел уступать другому Даже в мелочах «Ты должна любить меня, безусловно» настаивал молодой человек. «Почему ты требуешь этого?» удивлялась девушка. «Ведь ты не готов любить меня, безусловно. Если ссоришься со мной и требуешь, чтобы я выполняла то, что мне не по душе, значит, с твоей стороны безусловности нет». «Если ты будешь любить меня, безусловно, я награжу тебя старицей, осыплю ласками, одарю драгоценностями». «Но я не стану от этого счастливой. Любить, безусловно, можно только с обеих сторон, имея полную свободу, а не пытаясь посадить любимого в золотую клетку и надеясь, что он будет там счастлив».